Фредерик Коулс «Смерть в колодце» Сетевой перевод Элиас Эрдлунг, 2018 год. Ссылка с примечаниями переводчика в описании. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень у асов, другой у инистых великанов, там, где прежде была мировая бесна. Третий же тянется к Нивельхейму,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 Вам, скорее всего, знакомо имя профессора Дэниела Раттера из колледжа имени святого Эмирона в Кембридже. В свое время он был выдающимся фольклористом, написавшим несколько трудов по черной магии и демонологии, которые по-прежнему остаются актуальными. Он встретил свой конец в довольно странной манере в 1929 году во время изысканий в разрушенном монастыре святого Дихула, что в австрийском Тироле. Газеты попросту сообщали, что он утонул во время поисков спрятанного прохода, который, по его предположению, находился в колодце на территории монастыря. По сути, факты более-менее подтверждают данное утверждение. Но конкретные детали были, тем не менее, подвергнуты цензуре при публикации статьи в силу своей исключительной невероятности. Еще только одно лицо, помимо меня, знает тайну смерти профессора, и им является хранитель монастырских развалин. Он, однако, умер месяц назад, и теперь я чувствую себя свободным описать все как есть. Дэниел Раттер, несмотря на его ученую степень, не был особенно популярным в научной среде. Любительские занятия оккультизмом в течение многих лет наделили его зловещей репутацией, которая отнюдь не опровергалась его внешним видом. Он был высок и темен, примерно 50 лет, и всегда носил черный плащ и широкополую черную шляпу. В стенах колледжа Святого Эмирона на него глядели искоса, и мало кто из его коллег мог замолвить за него пару добрых слов. Его комнаты располагались в углу Невинсон-Корт между часовней и библиотекой, и он выходил в холл не чаще, чем это было необходимо. И все же, как мне стало ясно, впоследствии он был добрым и великодушным человеком. Я поступил в колледж в 1924 году и, будучи не слишком усердным, не имел особых ожиданий помимо ординарного получения степени. Вскоре я уже знал профессора на расстоянии, однако моя первая встреча с ним произошла в более чем неортодоксальной манере во время окончания моего последнего семестра в университете. Я отужинал с друзьями, жившими в котене деревушке на расстоянии около трех миль от Кембриджа и уже возвращался домой вдоль полей примерно к одиннадцати часам вечера. Ночь была ясной, полная луна освещала окрестности практически так же ярко, как солнце днем. Дорога была отчетливо видна довольно далеко впереди, а башни и шпили Кембриджа обрисовывались вполне себе отчетливо. Я как раз вышел на узкую аллею, что пересекала Мейдингли Роуд, когда увидел темную фигуру прямо перед собой. Она имела вид высокого мужчины, одетого в длинный плащ, и я без труда распознал профессора Ратора. Я предположил, что мне не помешает компаньон, и также подумал, что было бы весьма интересно, если им окажется такой известный ученый. Поэтому я ускорил свой шаг с намерением нагнать его. Внезапно другая фигура выпрыгнулась за живой изгороди и бросилась в догонку за первой. Было что-то неописуемо мерзкое в этом новом попутчике. Он был низкоросл и кряжест, и передвигался резкими, дергающимися, прыгающими скачками. Пока я наблюдал за ним, я почувствовал страх. Но страх этот был не за меня, а за профессора. Я ускорил свой шаг еще, пока практически не перешел на бег. Приземистая фигура также стала двигаться быстрее, и скоро она уже почти дышала в спину профессору. Внезапно она накренилась вперед... Огромные ручищи, подобно лапам обезьяны, рассекли воздух, обхватили человека и повалили его на землю. Я услышал, как Ратор закричал и бросился вдоль дорожки ему на помощь. Последовала короткая схватка. Я осознавал, что ударяю почему-то холодному и дряблому, покрытому жестким волосом, как вдруг нечто с животным рыком освободило свой захват на жертве и отскочило обратно, перемахнув через живую изгородь. Профессор невозмутимо поднялся с земли, извлек откуда-то электрический фонарь и направил его луч прямо мне в лицо. а сказал он, увидев мой галстук, — «студент святого Эмерона. Это хорошо. Вы прибыли как раз в нужный момент и, возможно, спасли мою жизнь. Я был несколько неподготовлен для подобного нападения. Хотя мне следовало бы лучше подумать заранее, чтобы идти этим путем после наступления темноты». «Отправимся в догонку за тварью?» — спросил я. «Она может навредить кому-нибудь еще?» «Нет», — был дан ответ, — «оно ушло. Оно уже прекратило существование, растворилось в чистом воздухе. Тварь, что вы только что наблюдали, не является ни человеком, ни зверем. Это был элементал, и он атаковал меня так, как боялся моей власти». Он произнес это столь спокойным тоном, что было похоже, как если бы он констатировал обыкновеннейший факт. Я уставился на него в изумлении и выдал, запинаясь, какое-то бессмысленное замечание. «Полагаете, вы считаете меня чуточку психом?» — продолжил он. «Идемте, мы отправимся обратно в колледж вместе, и я попробую объяснить вам суть этого дела. Конечно же, вы знаете, кто я?» Я подтвердил, что это несомненно так, и он продолжал. «Я отправился в Мэйдингли, чтобы попробовать угомонить приведение в одном одержимом доме». Оказалось, что это никакой не призрак, а исключительно злонравный элементал, привязанный к месту отвратительным преступлением, которое было совершено несколько лет назад. Произведя древний ритуал, я сумел изгнать тварь из дому и уже решил, что экзорцизм одолел ее полностью, но тварь оказалась более могучей, чем я ожидал, и одержимая идеей навредить мне стала преследовать меня по полям. «Но могло оно нанести вам физический ущерб?» — спросил я. — Естественно, элементалы — суть духи Земли, злобные сущности, или даже множество злобных сущностей, способные принимать материальную форму. Если бы не ваше своевременное вмешательство, оно могло поди и задушить меня. К несчастью, я притягиваю подобный вид духов, но обычно я подготовлен ко встречам с ним. Я пробормотал какую-то банальность и почувствовал облегчение ввиду того факта, что мы были уже вблизи огней «Уэстроуд». Профессор, по-видимому, счел все произошедшее весьма прозаичным и вскоре сменил тему беседы. Он стал расспрашивать меня о моей персоне. Когда он услышал, что я уже близок к окончанию последнего семестра, то поинтересовался, чем же я собираюсь заниматься по жизни. «Боюсь, у меня нет особо светлых перспектив», — ответил я. «Мои близкие люди небогатые, и мне придется искать какую-то работу. Думал занять должность секретаря или отправиться за границу». «У меня есть дядя, у которого плантации на Ямайке, и вполне возможно, что он сможет предложить мне должность клерка». «Определенно, не самые блестящие перспективы», — заключил профессор с улыбкой. И после он вновь сменил тему разговора так, что мы обсудили юнион, современную университетскую жизнь в сравнении с теми днями, когда он сам был студентом, и грядущий визит известного политикана на вручение почетной степени». Он был прекрасным собеседником, и время пролетело незаметно, пока сторож не отворил ворота и не впустил нас на большой двор святого Эмирона. Когда мы прощались, профессор, схватив меня за руку, сказал, «Вы оказали мне изрядную услугу, и ныне я в глубоком долгу перед вами. Приходите повидаться, пока еще вы здесь, и я, быть может, предложу вам несколько более конкретные выражения моей признательности. Между прочим, скажите мне ваше имя». «Джон Эванс, сэр», — сказал я. «Джон Эванс», — повторил он, — «не забыть бы». Я смотрел, как его высокая фигура пересекала площадь двора и меньше всего думал о том приключении, которое волей судьбы должен был разделить с профессором Ратером. Приключение, по сравнению с которым странное происшествие этой ночи было не более чем незначительной прилетей. Часть вторая. Я навестил профессора оратора, как он и предложил, за день или два перед своим выпуском из Кембриджа. Невзирая на всю его зловещую репутацию, в его комнатах не было совершенно ничего примечательного. Думаю, что я отчасти ожидал найти там чучело-крокодила, свисающее с потолочных балок, хрустальный шар на столе и черного кота, сидящего на его плече. Вместо этого комнаты оказались очень даже комфортабельными и даже обильно меблированными, отражая вкус человека, знающего толк в искусстве и любящего окружать себя изысканными вещами. «Что ж, молодой человек, — приветствовал он меня, — материализовалась уже какая-то работенка. Я признался, что пока ничего такого не обнаружил и боялся, что это будет значить для меня билет на Ямайку и кофейную плантацию». И вы не то чтобы очень рвались на эту вашу емайку, это же очевидно. Итак, я тут подумал и решил, что стоит предложить вам место, которое придется вам больше по вкусу. Мне требуется компаньон-секретарь, кто-то с крепкими нервами и не возражающий против путешествий. Вы шпрехаете по-немецки? «Да, сэр», — с живостью откликнулся я. «Я пять лет учился в Германии, посему могу похвастать отличным знанием языка». «Хорошо. У меня тут намечается кое-какое исследование, которое потребует от меня переместиться в австрийский Тироль на несколько недель, и непременным условием для моего секретаря является знание немецкого на должном уровне. Итак, давайте проясним суть дела. Работа ожидается с привкусом опасности. Цель моих изысканий представляет определенный оккультный интерес, и мы можем столкнуться со сверхъестественным. Я уверен, что буду способен защитить вас так же хорошо, как самого себя». Иначе бы я не предлагал вам данную позицию. Как вы на это смотрите? Сказать, что я был огорошен предложением профессора, значит налить воды вместо вина. С практической стороны вещей я не знал ровным счетом ничего о любимом предмете моего нанимателя, но зато искренне желал схватиться за любое дело, означавшее авантюру. И мне также угрожала перспектива остаться куковать без работы, тем самым подвигая моего отца на дальнейшие расходы, а это уже было бы выше его сил. Здесь же имелся шанс, что я смогу вернуться домой с добрыми вестями, касаемо того, что мне удалось занять должность, требующую немедленного вовлечения в деятельность. Результатом данной дилеммы стало то, что я с превеликой благодарностью принял предложение профессора и получил место его компаньона-секретаря с окладом в 200 фунтов годовых с учетом оплаты всех издержек. Мы хлопнули по бокалу шери, чтобы запечатать сделку, и мой новый наниматель предложил мне взять двухнедельные каникулы, после чего быть готовым сопровождать его в Тироль. Я вернулся в колледж Святого Эмирона в качестве секретаря профессора Раттера в конце июня 1929 года. Оказалось, что нам предстоит задержаться в стенах университета еще как минимум на неделю, так как были некоторые вещи, которые необходимо было завершить профессору прежде его отбытия из Кембриджа. В первые два или три дня я был ангажирован в обычную рутину с корреспонденцией, корректуру доказательной базы статей для американских журналов и оплату счетов за расходные товары в течение семестра. Затем, одним ранним утром, профессор вошел в комнату, где я работал, и поместил грязный кусок пергамента на столешницу. «Вот», — воскликнул он возбужденным голосом, «тут причина нашего предстоящего отбытия в Тироль». Этот документ написан монахом аббатства святого Дихула в 1414 году. Прочитайте его целиком и сделайте перевод для последующего использования. Хотя манускрипт был краток, его дешифровка оказалась довольно-таки сложным делом. Когда-то он был поврежден от воды, и некоторые буквицы были размыты. К тому же он был написан на старонемецком, который оказался для меня чем-то новым. Наконец, я закончил с переводом и почувствовал, что он вполне сносно соответствует значению оригинала. Вот что он гласил. «Я, Отто фон Унтерзейн, монах ордена святого Бруна в аббатстве нашей дамы и святого Дихула, сим возглашаю, что жемчужина Зелла была передана мне на хранение братом Вальди, Брандом из Стемса, вместе с тем, что суть — страж жемчужины». Во время последних войн я писал императору и предлагал ему помощь теми средствами, что я располагаю под рукой. Однако же предложения мои не нашли должного отзыва у него. Вместо же этого была снаряжена комиссия, назначенная произвести обыск в моем имуществе и содержимом дома этого. Ибо считали они, и возможно небезосновательно, что такая сила, о которой я заявлял, могла происходить только от сатаны» и что тот, кто владеет жемчужиной Зелла, должен зваться хозяином сатаны. Посему, пока не было открыто все, я призвал брата Килиона на совещание, и вместе мы сделали тайник в старом колодце к северу от церкви. Там мы спрятали жемчужину и ее стража и поместили надежный замок на входе. Пусть же те, кто будут искать ее, остерегутся». Для лучшей сохранности этого тайника я постановил, что если со мной вдруг произойдет что-то дурное, то пусть ключ от колодца будет помещен внутрь моей гробницы. Когда же придет мастер, а он не может не прийти, чтобы найти драгоценность, он должен сперва вскрыть мою могилу и там найти ждущий его руки ключ. Позже, тем же днем, профессор вернулся ко мне и одобрил перевод. «Что ж», — сказал он, устраиваясь в кресле, — «я полагаю, ты желаешь знать, о чем это все?» «Ну да», — подтвердил я, — «смысл этой рукописи слишком темен для меня. Кто такой был Отто фон Унтерзейн и что такое эта жемчужина Зеллу?» «Отто, мой друг», — ответил Ратор, — «был именно тем, кем он себя описал, монахом аббатства святого Дихула неподалеку от Шваца. Жемчужина Зелла была или же есть и поныне драгоценным камнем, по поверью найденным персидским астрологом Зелло, якобы наделяющим своего носителя разнообразными оккультными силами, такими, например, как тайная трансмутация металлов, искусство исцеления и способность находить спрятанные сокровища. Отто, кто, несомненно, был мастером черных искусств, заполучил жемчужину у монаха из Стемса — и, что не очень мудро с его стороны, раструбил о том, что он теперь владелец драгоценного камня на всю страну. Комиссия, о которой он говорит в документе, признала его виновным в ведьмовстве и колдовстве, и он был приговорен к смерти. Насколько я смог удостовериться, его обезглавили. Но прежде чем он был помещен под трибунал, ему удалось спрятать жемчужину в тайнике. И я надеюсь найти ее там. «Вы же не верите всерьез в эту историю?» — воскликнул я. Документ был написан более пяти столетий тому назад. Это вовсе не отрицает того факта, что жемчужина существовала, и с учетом всего нам известного продолжает существовать до сих пор. Я уверен, что мы должны найти ее в монастырском колодце в том самом месте, где вот-то ее запрятал. И что же вы будете делать с ней, когда найдете?» а это еще будет видно многие оккультисты склоняются к мысли что драгоценный камень и не жемчужина вовсе возможно данная мысль происходит из рационального объяснения тех странных сил которыми эта вещь якобы обладает я отнюдь не удивлюсь обнаружив что это не больше ни меньше чем кусочек ради там еще что то про стражу говорится указал я ему «Да, я полагаю, мне следует принять это всерьез, и у меня уже есть некоторые мысли по этому поводу. Это может быть просто какая-нибудь кукла, сделанная, чтобы отпугнуть профанов, или же это могло быть животное, и хотя я думаю об этом в последний черед, существует отдаленная вероятность того, что Отто был достаточно подкован в вопросе, чтобы создать элементала для охраны сокровища». Два дня спустя мы покинули Кембридж и направились в Инсбрук. Часть третья. На верхушках гор все еще лежал небольшой снег, но погода была теплой и солнечной, а долины были оживлены цветами. Мы сняли комнаты в маленьком отеле в Инсбруке и провели день или около того, изучая приятный городок. Я никогда не был здесь ранее, но оратор знал его неплохо и показал мне все его достопримечательности. Сперва мы отправились поглядеть на статую короля Артура в Хофкирше, затем на рельефы Грассера на Гольдендахле, после в Тирольский музей искусств и под конец на замечательный ансамбль фонтанов на улицах и в парках. Также мы совершили несколько экскурсий в горы и посетили некоторые интересные замки и монастыри. Но прошла неделя, прежде чем мы наняли водителя и под надзором профессора доехали до аббатства святого Дихола. Мне уже было известно, что монастырь был запущен порядка сотни лет, когда он вошел в собственность семьи Стесмер. Они ни разу не обратили на него должного внимания и позволили зданию медленно разрушаться. Нам удалось опросить графа Антона фон Стесмера, и профессор объяснил ему, что желал бы произвести некоторые антикварные исследования в аббатстве — Граф с готовностью дал нам свое разрешение на посещение этого места и также любезно позволил производить любые экскавации, которые профессор сочтет нужными. Конечно, он был не в курсе истинного интереса Раттера среди заброшенных монастырских стен и решил, что мы планируем составить архитектурный план зданий. Он также сообщил нам, что в аббатстве имеется местный смотритель и посоветовал нам расположиться у него в доме для гостей на несколько дней. Это нас вполне удовлетворяло, и граф пообещал написать смотрителю и проинструктировать его касательно подготовки комнат для нас. Первоначальный вид на аббатство святого Дихула был удручающим. Более мрачного нагромождения камней я не встречал. Серые стены заросли какими-то унылыми ползучими растениями, уцелела лишь половина церковной башни, а ржавые ворота валялись под разбитыми петлями. Мы въехали на угрюмый монастырский двор, и шум автомобиля потревожил сотни грачей, гнездящихся в руинах. Их хриплые крики явились для нас как бы странным хором приветствия. Единственным знаком человеческого обитания была тонкая струйка дыма, поднимающаяся из дымохода постройки, стоявшей рядом с воротами. Это предположительный был дом для гостей. Я спешился и постучал в дверь. После нескольких минут послышалось шуршание ног, отпирание засовов, снятие цепочки, и на пороге, следом за распахнувшейся дверью, возникло белое лицо. Оно шокировало меня, так как это был облик человека, жившего под тенью ужасного страха. К этому времени ко мне присоединился профессор и на своем беглом немецком представил нас. Смотритель поклонился и улыбнулся, приветствуя. Тонким, дребезжащим голосом он ответил, что получил сообщение от графа, и все уже было приготовлено для нашего приема. «Я уверен, вы извините меня за грубость обстановки», — сказал он. «Здесь я совершенно один, и ко мне нечасто заходят посетители. Два дня в комнатах горят свечи, так что я думаю, вы найдете их хорошо проветренными и достаточно комфортабельными». Он вытащил наш багаж из машины, после чего мы последовали за ним вверх по лестнице к двум большим комнатам с сообщающейся дверью. Они были весьма скудно обставлены, и кровати выглядели так, как будто они находились здесь еще с монастырских времен. Старик, которого звали, как он нам сказал, Хансом Штейнгелем, кажется, не испытывал особого удовольствия покидать нас. Я заметил, что он вновь и вновь бросает косые взгляды через плечо, будто ожидая, что кто-то следует за ним. Один раз он будто стал прислушиваться к чему-то, и мне показалось, что я услышал звук низкого смеха из какого-то отдаленного угла дома. Наконец, нам удалось избавиться от Ханса с обещанием, что мы спустимся на прием пищи в течение получаса. «Вы обратили внимание на этого человека?» — спросил профессор, как только дверь захлопнулась. «Его что-то или кто-то преследует, и он попросту истосковался по общению с другими людьми». «Да», — согласился я. Он определенно чего то боится, хотя зачем нервозному человеку следует жить в подобном заброшенном месте это выше моего понимания. Мы помылись, распаковали наши чемоданы и спустились вниз в обеденную комнату. Это оказалась длинная сводчатая зала с массивным трапезным столом по центру. ханс совершил чудеса в приготовлении провизии. Здесь была жареная птица, сервированная с картофелем и бобами, тушеные яблоки, крем-сыр из козьего молока и еще большой кувшин холодного лакера. Профессор настаивал, что смотритель должен отобедать с нами, так что Ханс с этой легкой грацией, отличающей тирольского крестьянина, занял свое место за столом. Он стал более веселым под влиянием еды или же компании. Однако все время он, по-видимому, продолжал прислушиваться. В какой-то момент он бросил взгляд через плечо, и один раз я увидел, как он осенил себя из-под знаком креста. Раттер также приметил его страхи и в конце концов спросил. — Вас что-то беспокоит, Ханс? — Ничего, сэр, ничего, я вас уверяю, — запинаясь, ответил тот. — Я просто робкого нрава, и малейший шум тревожит меня. — Тогда вы не должны жить в одиночестве в этом мрачном месте, — сказал профессор, — «В таком месте можно расшатать любые нервы, и вряд ли людям робкого склада характера может быть полезно здесь находиться». «Но я не могу покинуть его», — объяснил Ханс. Мои предки были слугами у монахов еще до того, как аббатство было заброшено, и, начиная с того времени, здесь всегда был смотритель из рода Штенгелей. Когда я умру, этому придет конец, так как я не имею сына, чтобы он мог продолжать традицию. Но пока я еще жив, и мне должно оставаться здесь». Профессор оставил все как есть, но я видел, что он далек от удовлетворения. Позже он объяснил Хансу, что, возможно, понадобится потревожить одну из могил в церкви аббатства. Старик воспринял эту весть вполне спокойно, пока ратор случайно не обмолвился, что могила, которую он собирался вскрыть, принадлежит Отто фон Унтерзейну. «Мне никогда не доводилось видеть столь внезапную перемену в человеке. Его бледное лицо чуть ли не позеленело, и он вскочил со своего кресла». — Нет, нет! — скричал он. — Не трогайте его, я вас заклинаю! Если вы освободите его из гробницы, тогда никому не станет покоя! — Чепуха, мой добрый друг, — сказал профессор резко. — У меня есть разрешение от графа делать что мне угодно, и я нахожу крайне необходимым вскрыть могилу фон Унтерзейна. Да и чего бы вам беспокоиться о человеке, который мертв уже без малого пятьсот лет? Мертв, повторил объятый ужасом смотритель. Возможно, что и мертв, и все же он жив. Это ведь он рыскает в этом месте, постоянно ища что-то, чего не может найти. Тогда выходит дома держим, спросил Ратор. Да, его наваждает безголовый монах, который иногда стенает, иногда смеется. Я не знаю, что более ужасно, смех или же стоны!» Мой отец, который был прежним смотрителем аббатства на протяжении 60 лет, рассказал мне, что это не иначе, как призрак отта фон Унтерзейна, монаха, продавшего душу дьяволу. «Вы полагаете, что вскрытие могилы сделает призрачные феномены еще хуже?» — спросил я. «Не знаю, сэр, но я боюсь последствий подобного акта. До сих пор он не причинял никакого вреда, ходил по церкви в аркадах в этом самом доме и обычно исчезал около старого колодца. Возможно, если вы вскроете его могилу, он отомстит нам за это». Едва он закончил говорить, как из угла комнаты рядом с очагом послышался раскат гулкого смеха. Профессор тут же вскочил на ноги и бросился к этому месту, но там ничего не было. «Возможно, — сказал Раттер несколько позже, после того, как Ханс оставил нас, — что места, подобные этому, навождаются мыслительными формами. Мыслительная форма не может навредить кому-либо, хотя она и может быть весьма неуютной». Реальная опасность происходит от привязанного к земле духа злого человека, а наш друг от определенно не был святым. Мы удалились на покой вскоре после одиннадцати часов. Ночь была очаровательна, и я постоял некоторое время у окна, обозревая разрушенную, скрытую вуалью из плюща башню церкви. Внезапно я увидел что-то двигающееся вдоль низкой стены, по-видимому, бывшей парапетом для колодца. Это была фигура, закутанного в черную рясу монаха, без головы, и пока я смотрел туда, она медленно растворилась. Часть четвертая. На следующее утро после завтрака мы, втроем вооружившись ломами, проделали путь к монастырской церкви. Некогда она, должно быть, была почтенным зданием и даже в своем нынешнем упадке впечатляла прекрасными пропорциями. Хоры отсутствовали, и птицы свели гнезда в резных нишах высокого алтаря. Разбитое распятие над кафедрой смотрелось странно покинутым, и некоторые статуи выпадали с алтарной преграды. Ханс, по-видимому, набрался храбрости и был в прекрасном расположении духа. Он провел нас вверх по нефу и внутрь в амбулаторий, где указал на плоскую надгробную плиту с надписью «Отто фон Унтерзейн 1415, покойся с миром». Плита была покрыта зеленым лишаем, штукатурка вокруг нее раскрошилась в пыль, профессор просунул свой лом под один угол над гроби и указал мне, чтобы я сделал то же самое с другого конца. За несколько минут мы отбросили его в сторону, и нам открылась зияющая полость со свинцовым гробом внутри. Я никогда раньше не присутствовал на эксгумации, и это занятие мне показалось достаточно гнетущим. Но оратор вел себя беспечно и даже стал насвистывать популярную танцевальную мелодию, пока приступал ко взламыванию крышки гроба. Его веселая мелодия сменилась удивленной нотой, едва он увидел содержимое. По всем правилам естественного закона природы, тело монаха должно было разложиться давным-давно. Но тут, обернутое в лоскуты черного монашеского одеяния, лежало идеально сохранившееся тело мужчины 40-45 лет. Я сказал «идеально сохранившееся», но это не совсем верно. Голова, вместо того, чтобы быть на плечах, покоилась в мертвых руках. Я вспомнил, что Тафон Унтерзейн был обезглавлен. Весь кураж бедняги Ханса испарился в миг, и он подвывал от ужаса. Я был более-менее шокирован, но профессор, кажется, и бровью не повел. «Достойный пример средневекового бальзамирования», — заметил он, — Вот ты, должно быть, пользовался определенным почетом. А теперь, что касается ключа. Он наклонился вперед и стал осматривать в деловитой манере содержимое гроба. Наконец, там нашелся маленький свиток пергамента. «Где же, черт побери, где же этот ключ?» — бормотал Раттер. «Он, несомненно, должен быть где-то здесь. Раскройте эту штуку, Эванс, и поглядите, есть ли там какие-то надписи. Они могут послужить нам ориентиром». Я взял обрывок пергамента и развернул его. Там были какие-то выцветшие надписи на смеси латыни и старонемецкого, но прочесть их не составило особого труда. «Пусть язык мой прилипнет к небу рта моего», — прочитал вслух я. «Замок заперт, ключ к нему подобен словам рта моего до того, как они сказаны». Профессор выхватил пергамент из моей руки и удостоверил перевод. «Не такая уж и сложная головоломка», — сказал он, — «Предполагаю, что это означает, что ключ спрятан у Отто во рту». С брутальной бессердечностью он поднял отделенную голову и попытался вручную разжать челюсти. Сперва они не поддавались его приступам, тогда профессор надавил на голову со всей силы, и нижняя часть лица раскололась. В тот же миг вся голова раскрошилась в труху, и что-то выпало на плиты пола с металлическим лязгом. Едва помедлив, чтобы скинуть фрагменты костей обратно в гроб, ратор набросился на металлический объект и зажал его в триумфе. Им оказался бронзовый ключ. К этому времени Ханс уже свалился на каменную скамью, окружавшую по периметру колонну, и рыдал от ужаса. Я сделал попытку расположить остатки тела в должном виде, и затем профессор и я вернули крышку гроба на место и задвинули тяжелую плиту обратно в пазы. Она упала с тяжелым стуком, и пока эхо замирало под сводами церкви, жуткий виск пронесся через все здание. «О, Господи, спаси всех нас!» — возопил несчастный смотритель, осеняя себя крестом. «Это была просто сова!» — сказал профессор, засовывая ключ в свой карман и собираясь уходить. Но я знал, что это была не сова, так как видел теневую форму безголового монаха, стоящую... У алтарной преграды. Часть пятая. Полдник выдался у нас странным и тягостным. Ханс по-прежнему был слишком ошарашен и взвинчен, чтобы взяться за готовку чего-либо. Я уговорил остатки курочки, доел сыр с черным хлебом, после чего приготовил себе чашку кофе. Но ни у кого из нас не было особого аппетита. Даже профессор, казалось, был поглощен чувством некой надвигающейся опасности, хотя и сносно поддерживал пламя шумливой беседы. Она была даже как-то неестественно шумна, эта беседа, и я знал, что он тоже был весь на нервах. В конце перекуса он оглядел меня и сказал, «Мы тут все как на иголках, Эванс, и я обязан признать, что по этому аббатству вполне определенно разгуливают оккультные силы. И все же... «Мне следует изучить колодец, чтобы работа была так или иначе доделана». Ханс, сидевший уткнувшись лицом в ладони, не произнесший до сих пор ни слова, вдруг вскочил на ноги с криком. «Не делайте этого, герр-профессор! Верните ключ в могилу и идите своей дорогой!» «Вернуть ключ?» — подразнил его ратор, «Не будьте столь глупый друг мой. В течение получаса я должен быть на самом дне колодца и искать подходящее отверстие для ключа». «С вашей стороны было бы мудро держаться от колодца подальше!» — ответил старик бесцветным голосом. «Там есть что-то такое внизу, на что вовсе не следует смотреть». «И что бы это могло значить?» — спросил профессор. «Не знаю, что это может быть. Все, что мне ведомо, это то, что крышку колодца ни разу не сдвигали с того времени, как ее запечатал епископ Зальцбурга в 1522 году. Мой отец рассказывал мне, что нечто злобное сокрыто в этом колодце, но оно не может сбежать, пока печать остается целой». «Там и впрямь может быть что-то такое», — задумчиво произнес Раттер. Но я готов взять на себя этот риск. Я также приложил усилия, чтобы отговорить его от исполнения сего сумасбродного замысла. Но он отмел в сторону все мои очевидности и поклялся, что завершит свои расследования даже в одиночку, если вдруг мы будем слишком напуганы, чтобы помочь ему в этом нелегком деле. Это, разумеется, было немыслимо, так что в конце концов мы все втроем, вооружившись мотком прочной пеньки, отправились к колодцу. Люк был сделан из железа, проштампованного фигурой святого внутри цветочной рамки. Четыре тяжелых свинцовых печати были помещены туда, где железо смыкалось с парапетным камнем, и до сих пор можно было разобрать на них герб принца-епископа. Печати отвалились, как только мы приподняли крышку. Из-под нее вырвался отвратительный смрад, столь зловонный и неудержимый, что я даже понадеялся, что скопившиеся в этой дыре газы отобьют профессору всякую охоту туда спускаться. Но оратор был крайне дотошен и подготовлен к любым оказиям. Он прихватил с собой какие-то фейерверки, нужные для очистки затхлого воздуха в горнодобывающих шахтах, и с полдюжины этих палочек должным образом очистили колодец от удушливого смрада. Мы поэкспериментировали с зажженными бумажными листами, и увидев, что они продолжают гореть до самого падения в воду, профессор объявил, что теперь дело в шляпе. Можно начинать спуск. Наши мощные электрофакелы осветили ряд врезанных в камень ступеней и еще какой-то гребень, выпирающий из стены около 40 футов ниже поверхности. «Тайник должен быть где-то рядом с этой платформой», — заключил ратор. «Вряд ли они спускались еще ниже, ведь ясно, как белый день, что ниже нее ты просто окунешься в стоячую воду». Профессор закрепил канат Натальи и проинструктировал Ханса, чтобы тот удерживал конец веревки, в то время как я должен буду перегнуться через край колодца и направлять луч фонаря на ступени. Я же, как только голова профессора скрылась за парапетом, почувствовал практически неодолимое желание вытащить его обратно. Но он крикнул оттуда, что спуск не представляет никакой сложности, так как ступеньки для ног врезаны достаточно глубоко. Я глядел, как он цепляется за покрытую слизью стену и медленно уходит все ниже и ниже, пока, наконец, он не достиг выступа. — Мне нужно подкрести камни! — крикнул он, и его голос позвучал как-то гулко и странно. «Они все покрыты мхом, и тут не разглядеть никакой чертовой дыры!» И он начал орудовать деревянным скребком. Ратер занимался этим делом более десяти минут, как вдруг издал возглас триумфа. Он все-таки обнаружил замочное отверстие. Я увидел, как свет его фонаря мерцает далеко внизу, пока он пытался очистить скважину. И вот ключ был вставлен в паз, Мой собственный торшер осветил его фигуру, лихорадочно вертящую ключом туда-сюда и тянущую дверцу на себя. И затем каменный блок подался наружу, открыв темный проем. Дикий вопль радости донесся из зева колодца. «Оно здесь! Оно здесь!» — восклицал он. Ратор просунул руку в дыру, и я услышал всхлип блаженства. И затем моему взору явилась жемчужина. Она была размером чуть ли не с куриное яйцо, и вдобавок светилось, будто лунное озеро. Однако артефакт не был единственным обитателем этого темного тайника. Что-то шевелилось во мраке, нечто зеленоватое и пугающее, со светящимися глазами и со множеством змеящихся конечностей. Я выкрикнул предупреждение, но поздно. Одно из этих щупалец выстрелило и ударил Раттера в лицо. Он пошатнулся, перевалился через край выступа и ухнул в глубокую воду внизу. На какое-то мгновение я был слишком ошеломлен, чтобы двинуть хотя бы пальцем, но затем схватился за канат, и мы вместе с Хансом, что есть мочи, налегли на него. Мы ощутили, как наша ноша вынырнула из воды и ударилась о выступ, и тут внезапно ее вес увеличился и все равно мы продолжали тащить канат вверх, пока спустя, казалось бы, целую вечность, мрачное зрелище не возникло на краю парапета. Это была голова профессора, буквально рассыпавшаяся на части, точно так же, как он в свой черед раздробил голову Отто фон Унтерзейна. Ханс вскрикнул, «Я же почувствовал себя очень нездорово, но мы все же каким-то чудом перетащили тело через парапетный камень». Именно тогда нам открылась та тварь, цеплявшаяся за ноги Ратора. Это было некое склизкое зеленое существо с кучей щупалец из семейства каракатиц. На один лишь миг его злобные глазища пронзили нас, и в другой миг оно уже переползло обратно в колодец, и мы услышали громкий всплеск, когда его тело соприкоснулось с водой. Мы уложили мертвого профессора на землю и после этого вернули люк на место. По совету Ханса мы утяжелили его большим камнем, взятым из монастырских руин, и восстановили разбитые печати из всех тех кусочков, которые нашлись вокруг. Затем мы оттащили тело профессора Раттера в домик для гостей. Одна его рука по-прежнему сжимала электрофонарь, но жемчужина Зеллу, судя по всему, покоилась на дне колодца, где, как я на то надеюсь, она будет оставаться вовеки вечные». Мы условились с Хансом держать увиденное в тайне и говорить, что профессор свалился в колодец во время поисков тайного прохода и разбил себе голову об каменный выступ. Я взял машину и поехал в Швац, чтобы сообщить о произошедшем в полицию. Ханс был в таком паническом состоянии, что я решил, что было бы не очень разумно оставлять его в монастыре, так что настоял, чтобы он сопровождал меня». Должностные лица выслушали нашу повесть с дружелюбным вниманием, молодой офицер и штатный патолог Анатом получили задание сопроводить нас обратно в аббатство святого Дихола. Эти джентльмены оказались исключительно полезными и предусмотрительными людьми, и наша версия трагедии была принята ими без каких-либо оговорок. Несколько других официалов последовали за нами, и внутренняя часть колодца была должным образом проинспектирована. Была вторично обнаружена тайная дверца, но больше к моему облегчению нигде не было видно следов той твари. В последовавшем расследовании был вынесен вердикт смерти от несчастного случая. и за исключением обычных некрологов, английская пресса мало что могла присовокупить к этому делу. Обстоятельства преждевременной кончины профессора были почти забыты ко времени, когда я вернулся в Англию. Ханс Штенгель остался в аббатстве святого Дихула, верный своим семейным традициям. Он умер около месяца назад, и спустя неделю после его кончины пожар уничтожил монастырскую церковь. Я так никогда и не мог определиться с мыслью, была ли тварь в колодце на самом деле осьминогом. Мог ли такой монстр прожить в тайнике в течение пяти столетий? Это выглядело невозможным. Однако какой была альтернативная версия? Была ли это тварь неким страхолюдным элементалом, созданным черным искусством колдовства, чтобы сторожить жемчужину Зелла? Ответы на эти вопросы нам не суждено знать. Восемь лет прошло с тех пор, как я простился с Хансом и выехал из ворот одержимого аббатства. И все же, оглядываясь сейчас назад, я также четко вижу запущенный монастырский двор и черную фигуру безголового монаха, стоящую... У колодца смерти.